Глава 14. Значит, война. Милорд Ратмир. Повелитель. Это проверенная информация? Несмотря на то, что в данный момент Милорд говорил с правителем их цивилизации, он продолжал сидеть в своем кресле и устало потирать виски. Последние несколько месяцев сильно измотали Ратмира. Даже увеличенные дозы сафара, доставленные по личному приказу Повелителя, уже не особо помогали. Без сомнений. Коби и премьер сами доставили эту информацию этим утром. Если эта неразлучная парочка лучших мольцев-разведчиков подтвердила полученные факты, значит, сомнений быть не может. Война начнётся со дня на день. Мне стоит бросить наши дела тут и возвращаться домой? Или ещё есть некоторое время? Наоборот, ты остаёшься, — проговорил правитель, пристально смотря на милорда своими чёрными как смола глазами. В твою ближайшую задачу входит скорейшее завершение розыгрыша, захват миссии и устранение Ношиха. «Устранение? Не плен?» — удивился Ратмир. «Всё-таки смерть кого-то из высшей знати была невероятной редкостью. Старость им не грозит, а на убийство никто не решался. Слишком много ресурсов потребуется вложить в эту операцию, и слишком большая отдача потом последует. Да и успех, прямо говоря, маловероятен». Повелитель согласно кивнул. Сегодня он был совсем немногословен. Несомненно, в его голове сейчас просчитывались тысячи, а может, сотни тысяч возможных исходов ближайшего будущего. На каждое действие нашего противника должен быть подготовлен соответствующий ответ. И Милорд был уверен, что правитель этот ответ подготовит. Устранение. Если в самом начале боевых действий нам удастся обезглавить один из великих родов над Тиликов, это несколько поумерит их пыл. Тем более, насколько я помню, Ноших — твой давний враг. «Совместишь приятное с полезным!» «Да, повелитель!» Милорд поднялся со своего места и уважительно склонил голову. «Послать к тебе Коби и Примера? Или нужна какая-нибудь иная помощь?» Ратмир задумался. «Эта парочка была не только хорошими разведчиками, но и превосходными бойцами. Вопрос в том, стоит ли их вытягивать с других заданий. По идее, собственных сил должно быть достаточно. Да и повелитель полностью прав». Милорд хотел лично разобраться со своим врагом. К тому же на земле ходит ещё один представитель рода который тоже желает смерти высокомерному Наттилеку. Следовательно, помощь не требуется. Разве что... Мне потребуется несколько боевых кораблей, чтобы остудить головы тем, кто попробует вмешаться. А с Ношихом я справлюсь своими силами. Не сомневаюсь в тебе, Ратмир. Корабли прибудут в самое скорое время. Как только закончишь с Наттилеком, возьми под контроль комиссию». Мне надо, чтобы розыгрыш закончился как можно быстрее. «Результат важен?» Повелитель ненадолго задумался. «Не особо. Но чистильщики не должны покинуть эту планету. Будет не очень хорошо, если мы позволим противнику использовать их потенциал в будущих битвах. Так что, полагаю, мы можем помочь людям с зачисткой в случае их победы. Ну а там уже все зависит от них». Договорив эти слова, повелитель отключился, оставив Ратмира обдумывать дальнейший план действий. Он снова уселся в кресло, затем провел рукой над сенсорной панелью, являющейся ключом к одному из тайников в столе. После проведенных манипуляций, слева от Мольца выдвинулась небольшая полочка, в которой лежал сосуд с черной жидкостью — сафар. не чистый, конечно, но с невероятной концентрацией. Награда повелителя — его деду за одну из блестящих военных операций. Рот Ратмира оставлял этот сосуд для экстренного случая, и бой с Ношихом идеально подходил под это описание. Дверь плавно отворилась, открывая Милорду вход в отсек, где хранился арсенал для ближнего боя. Многие удивлялись, что, несмотря на невероятный технологический прогресс, бойцам по-прежнему приходится сражаться в рукопашную. Но Ратмир не видел в этом ничего странного. Когда появляется какая-либо технология, предназначенная для уничтожения себе подобных, В скором времени кто-то изобретает устройство, оберегающее от этого уничтожения, и всё снова сводится к условно-рукопашному бою. Нет, естественно, никто не будет сражаться на мечах, даже если они будут лазерными, атомарными и так далее. Но во время боя ты точно увидишь лица своих врагов и то, как будет утекать жизнь из их взгляда. Была в этом какая-то своя романтика. Господин, вы уверены, что наших людей хватит для штурма Дредноута? — спросил помощник Сосмир, тоже постепенно облачаясь в энергетическую броню. Именно ему предстояло вести штурмовой отряд, который захватит комиссию и не даст им предпринять никаких опрометчивых шагов. «Ваша задача — нейтрализовать охрану комиссии. Со штурмом и главными силами я справлюсь сам». Помощник ничего не ответил. «Если его господин говорит, что справится сам, значит, так оно и будет. Прочь все сомнения». Ратмир надел две перчатки, многократно усиливающие мощь его телекинетических способностей, и довольно улыбнулся. Давненько он не выходил на пик своей силы, поэтому сейчас в его крови начинал пульсировать адреналин от предвкушения предстоящего сражения. А может, это разбавленный сафар, принятый несколько минут назад, давал о себе знать? — Господин, ваши глаза! — тихо проговорился Смир с опаской, посматривая на Милорда. Он повернулся к зеркальной панели и увидел, что его глаза стали такими же чёрными, как и у повелителя. Сафар начал действовать. Значит, и им пора выдвигаться. Благодаря небольшой уловке, мольцы получили разрешение на состыковку с дредноутом. Ратмир сообщил комиссии, что хочет выйти из розыгрыша и готов обсудить с надтелеками условия сделки. Его немного смутило, что отвечал ему один из слуг Ношаха, но в итоге основная цель была достигнута. Его люди попали на корабль. Теперь нужно было перебить всю охрану и оперативно отключить возможность передачи любых данных на родные планеты. Боевые корабли, посланные Повелителем, пока не прибыли на подмогу, поэтому информация об их нападении должна придержаться. К чести охраны дредноута они достаточно оперативно отреагировали на появление гостей в боевых костюмах. В сторону людей Ротмира тут же полетели сотни выстрелов из бластеров, готовых испепелить неожиданных захватчиков, Но этому не суждено было сбыться. Милорд вытянул руку вперёд, и все выстрелы уперлись в невидимую стену. В следующее мгновение двое охранников поднялись в воздух и схватились за горло, а следом их головы взорвались, осыпав ещё четырёх охранников брызгами крови и ошмётками тел. Со Сосмир со страхом и почтением посмотрел на своего господина. Он в первый раз видел, что так легко расправляются с охраной комиссии, ведь туда набирали только лучших. И энергетические доспехи у них тоже были лучшие. Амилорд их словно не заметил. Невероятно. «Выходите, и я оставлю вам жизнь», — не своим голосом произнес Ратмир, обращаясь к спрятавшимся. «У меня нет времени и желания убивать каждого из вас». Спустя несколько секунд из-за стены показались фигуры охранников. «На каком основании вы атаковали головной дредноут комиссии?» — зазвучал голос из-под маски. «Вы срываете розыгрыш. Понимаете, чем для вас это закончится?» Вместо ответа Ратмир поднял руку, и все четверо охранников снова поднялись в воздух, а после буквально разорвались на множество частей. Сосмир покачал головой. Они не могли не видеть цвет глаз господина. Так зачем была эта глупость? Неужели все-таки не заметили? Какая бессмысленная смерть? «Не стойте!» — пробасил Ратмир. «Вы знаете, где находится ваша цель». Помощник безмолвно кивнул и ринулся выполнять свою задачу. Штурмовая группа последовала вслед за ним. Милорда переполняла невероятная энергия и... гнев. Казалось, сейчас он способен одним движением уничтожить этот корабль со всеми присутствующими на нем представителями так называемой аристократии. Как же он их всех ненавидел? Великий Хион тому свидетель. Перед ним появлялись десятки охранников, одетые в черные энергетические доспехи, являющиеся лучшей защитой среди доступной для наемников — но она им не помогала. Для Милорда они были не большей преградой, чем обычные деревянные манекены, которые дети использовали для игр в битвы прошлого. Помимо защитников комиссии, ему-то и дело попадались обычные зрители. Те самые аристократы или просто игроки, которых развлекала смерть миллиардов живых существ. Ратмир не без удовольствия убивал их одного за другим. Началась война, а следовательно, никто не будет обращать внимание на сопутствующий ущерб. Тем более никого серьёзного из знати тут нет. Обычная, прожигающая жизнь молодёжь. Только одно живое существо избежало такой участи. Проверяя один из отсеков, он наткнулся на Альбарда, наронца, через которого они в своё время сливали информацию своим подопечным на землю. Тот был прикован к стене и не подавал признаков жизни. Но Ратмир буквально слышал, как бьётся одно из его сердец. По крайней мере, теперь понятно, куда он пропал. В принципе, чего-то подобного Милорта ожидал. Молец впустил целительную энергию в бессознательное тело, и птицеподобный гуманоид ожил. «Вы...» На его покрытым перьями лице появились слезы. «Спасибо вам!» Гнев в груди Ратмира заполыхал с новой силой. Ему было плевать на Наронца как на личность, но так обращаться со своими союзниками он никому не позволит, даже если эти союзники временные или ситуативные. «Чего от тебя хотели?» — пробасил Милорд чтобы я слил нашим игрокам дезинформацию и тем самым завёл их в ловушку. Почему не согласился? Я же вам говорил, что мне нужна победа в этом розыгрыше. Пусть я погибну, но зато мои сёстры и другие родственники смогут зажить нормальной жизнью». В этот момент в каюту вбежал охранник и тут же замертво свалился на пол. Ратмир одним мимолетным движением руки переломал тому все кости. «Сможешь передать сообщение своему подопечному?» «Я уже давно не пробовал, но думаю, да». «Передай, что мне надо связаться с Олегом. Для этого Нателек Наил или избранная шаилана должны оставить в ауре Олега ментальную закладку». «Кто?» — не понял Наронец. «Передавай сообщение, а не спрашивай», — рыкнул в ответ Милорд. Сейчас ему было явно не до разговоров. В то время, пока Ратмир расправлялся с очередной появившейся партией охранников, Альбард закрыл глаза и начал нашептывать какие-то слова а через секунд десять подал голос. «Игрок говорит, что находится далеко от Олега». ратмер буквально зарычал от злости. Только появился шанс ускорить победу в розыгрыше, так нет, ему снова придётся придумывать, как приблизить победу. «У них есть женщина по имени Шейлана, создательница этой технологии. С её помощью они обязаны что-то придумать. Мне нужна связь с этим человеком», — бросил Милорд, и тут же широким шагом вышел из каюты. Теперь он идёт за головой ношиха. Но ни в одной из кают надтелика не оказалось. Экстренной эвакуации из дредноута тоже не было зафиксировано. Из слуг также не получилось выудить никакой информации, а пытать их Ратмир не хотел. Не хватало ещё представителю древнего рода марать руки об обслугу. Для этого есть другие специалисты. И всё же было непонятно, куда делся этот проклятый надтелек. Ношах, несколькими часами ранее, «Значит, всё-таки война», — задумчиво поговорил наших «Если честно, предполагал, что мы начнём действовать сразу после розыгрыша. Зачем торопиться?» Проекция Натилика по имени Ишах, который являлся негласной правой рукой императора, усмехнулся. «Ты смеешь сомневаться в гениальности нашего правителя, мой старый друг?» «Ни в коем случае. Считай, что мой вопрос задан исключительно из любопытства. Эти двое были знакомы не одну сотню тысяч лет». Поэтому такое вольное общение между ними было нормой. «Все готовятся к войне», — начал объяснять он. «Именно поэтому мы хотим использовать эффект неожиданности и начать на пару месяцев раньше. Но ну, а твоей задачей будет завершить розыгрыш в самые сжатые сроки и освободить чистильщиков для будущих сражений». «Если я спущусь на планету, искусственный интеллект ответит. И этот ответ будет совершенно непредсказуемым. К тому же на сторону выживших перешел мой лучший боец, Урк». «Я, конечно, справлюсь с ним, но не скажу, что это будет просто». «Может, воспользуешься тенью?» — предложил Ишах. «В таком случае мне нельзя будет участвовать в сражениях. Малейшее действие, влияющее на общую картину, и моя тень спадёт». «В таком случае используй его». Но Шах резко вскочил на ноги. Он слишком долго ждал разрешения на это. Теперь встреча со своим братом не казалась ему опасной. «Сейчас? Оно того стоит?» Ты снова сомневаешься в решениях правителя. Ножах, всему есть предел. Моему терпению тоже. Но Наттилек уже практически не слушал его. Все мысли были заняты ближайшими перспективами. После воздействия препарата он первым делом уничтожит своего мертвого брата и этого человека, который то и дело мешает его плану. Ну а потом займется Ратмиром и его сворой. Спустя 20 минут... Ношах зашёл в личную лабораторию и открыл сейф, в котором хранилась сыворотка чистого сафара, переданная императором. Одной дозы будет достаточно для того, чтобы в одиночку уничтожить всех выживших на этой чёртовой планетке, кроме самых сильных бойцов. С ними придётся повозиться. Приняв дозу, Наттеллик быстрым шагом направился в сторону капсулы, которая доставит его на Землю. Теперь ему можно было не беспокоиться насчёт того, что предпримет искусственный интеллект. Чистейший Сафар выводил его из категории обычных живых существ. Но Шах зловеще улыбался, ведь победа была так близко. Первым делом Натирек решил объединиться с избранными. Такие бойцы очень пригодятся в будущих сражениях, поэтому стоило предложить им забыть старые обиды и заключить союз. Ну а потом или уничтожить их, или всё-таки дать им эту планету для возрождения расы. Хотя нет, бред, император точно не пойдёт на такую глупость. Лучше уничтожить возможную угрозу заранее. Сейчас же их можно использовать. А если этот Кер будет против, ему же хуже. Ношах без труда уничтожит и его, и оставшихся выживших в этом городе. Славное будет побоище. Для этого Наттелек приземлил свою капсулу ровно во дворе школы, где продолжал базироваться Кер. Стоило Ношаху покинуть свою капсулу и спуститься на искусственный газон, к нему уже направлялся Кер со своей свитой. А на ближайших крышах зашевелились снайперы, Удивительно, насколько далеко он видел под действием препарата. Жалко только побочки, будут просто немыслимыми. Ему предстоит несколько лет больничной койки, так как употреблять чистый сафар могут только те, кто приучен к нему с самого детства. Но всё же ощущение безграничных возможностей того стоило. «У тебя должна быть веская причина на то, чтобы появиться перед людьми, червь!» В голосе Керра звучала неприкрытая угроза. В ножах улыбнулся одними уголками губ, Какие забавные букашки. Вся возня солдат и избранных только смешала его. Так и хотелось вскинуть руки вперёд и разорвать всю эту свору на части. Но нет, сначала дипломатия. «Император предлагает забыть столь давние разногласия. Всё-таки прошли миллионы лет». Ношух обаятельно улыбнулся. «Помогите нам уничтожить всех людских псиоников». Избранные уже готовы были броситься на незваного гостя, но были остановлены Керром. «Зачем нам это?» «Мы выиграем войну и оставим вам эту планету со всеми людьми. У вас будут все возможности возродить свою расу. А в качестве жеста доброй воли я дам вам координаты места, где совсем скоро несколько сильных псиоников из группы Олега столкнутся с чистильщиками. Вы сможете или устранить сильных конкурентов, или захватить их в плен. Вам решать». Кир задумался, но через секунд двадцать мотнул головой в сторону входа в здание. «Ну пойдём на телек, обсудим возможные договорённости».